Глава 19. Разве в изломе бывают аллергии? У Майи явно улучшилось настроение, видимо, в свете последних новостей, которые немного отодвинули все ужасы этих дней. Когда вокруг происходит столько всего, разум цепляется за любую положительную весть, только бы отвлечься. Это не физиологическая аллергия, а психологическая. Не обращая внимания, поддерживаю ее улыбку своей. Честно, я не понимаю, как держусь. Да, проекция притупляет чувства. Да, я далеко не мальчик, но подобные новости любого доведут до истерики. И у меня был похожий на панику порыв, это точно. Но, видимо, пример Занкхема, столь стоически воспринявшего известие о близком конце, не дал мне скатиться в пучину паники. Да и лицо терять перед тем, кого я успел зауважать за это время, мне не хотелось совершенно. Тем временем Майя продолжает. Крик сегодня ночью с нуля часов планирует провести тренировку для всех желающих рейгов. Я вот рассчитываю присутствовать, надеюсь, вы тоже будете и дадите мне несколько уроков. Не могу ничего обещать. Из-за слова я и правда предпочитаю не давать твердых обещаний, особенно в свете того, что события катятся будто снежный ком. Но постараюсь быть. Думаю, что и здесь Крик справ. Расследование это важно, но наша основная миссия как рыцари злома – это отражение прорывов. Ох, как же ты права, ты бы знала. И подготовка, тренировка – важнейший элемент. Да и ночью многим будет удобно, даже когда наступит учебный год. В отличие от обычных людей в проекции мы восстанавливаемся быстрее, и бессонница ведет в основном только к нервному, а не физическому истощению. Ну да, я помню, какие у тебя были круги под глазами совсем недавно. Правда, нужно оставить запас праны на тренировку, а с этим могут возникнуть трудности. Особенно у меня, моей энергии даже с учетом того, что искра работает как слабенький генератор, осталось чуть больше трети. Слишком много времени я провел сегодня в зломе. Да, я понимаю, с неподдельным участием произнесла девушка. Кстати, не в курсе, что будет со старым зданием Ризва? О, мне так его не хватает, потянула Майя. Я так привыкла, там было так удобно. Нам его оставят, да и я была против новых помещений. Оно для меня как второй дом. Но пока идут проверки, а это процесс не быстрый. Специалисты по безопасности говорят, что подобное не повторится. Надо только добавить пару систем. Но саперы не унимаются, требуют дополнительного времени. Все беспокоятся, не упустили ли они что-нибудь. Ее и правда это расстраивает. Требуют дополнительных проверок и н е у в е р е н ы Ну, с этим мы легко можем помочь б е з о п а с н и к а м Это как? С неподдельной надеждой девушка заглядывает мне в глаза. Махнув рукой, я вышел и з з а з л о м а Уважаемый Зан, обращаюсь к главе третьей ладони. Да, оборачивается ко мне и Май Сенс. У меня к вам небольшая просьба. Что я не так сказал-то? Даже Нейн заметил, как на п р я г с я его шеф. Лаубан, вам плохо? Следователь Клерикалов помахал ладонью перед глазами застывшего, будто с о л я н о й столб босса. Черт, дерьмо! Ну я и идиот! Я стою перед ним в первом ангеле и говорю о просьбе. Конечно, мозг созидающего сейчас перегружен расчетом. Что же я хочу ему приказать с учетом того, что прошлой моей просьбой был звонок творящему? Все нормально, Нейн. Слушаю вас, м а с т е р м а э с т р а Не могли бы вы проверить здание Ризва? Не осталось ли там каких-то упущенных закладок? А, з а н г х э м и не думает скрывать облегчения. Я и так скажу, там все чисто, но проверю еще раз этой же ночью. А затем, если мистер Тунг не будет против, Лао и Бао проконсультируют по системам автоматической безопасности. Против? недоуменно восклицает куратор по связям с клерикалами. Обоими руками за, вы нас очень обяжете. Наследник безмерно встревожен возможным повторением нападений на р ы ц а р и и злома, к о т о р ы м он обещал свою защиту. Уважаемый Зан, можно вас на секунду? Предлагаю ему отойти немного в сторону. Разумеется. Отойдя метров на пятнадцать от чужих любопытных ушей, я шепчу: мне теперь молчать рядом с вами. Я же просил вести себя как было до. Вам легко упрекать, но поставьте себя на мое место. Да я бы лучше один вышел против д е с я т к а тёмных и погиб в бою, лишь бы не знать того, что знаю. Но вы уже знаете, и это не изменить. Вы не понимаете, качает головой Занкхем. Так скажите, намекните, чего я не понимаю. Вы можете прямо сейчас сесть в самолет и прибыть в Рим, Мекку или к нам, занять любой из престолов и вам подчиняться с учетом ухода творящих. Первый ангел дарует вам подобную власть. Допустим, сказать, что я в обалдении, это сильно преуменьшить. Но каким-то невероятным чудом сохраняю самообладание. Но вы упускаете одну важнейшую деталь. Какую? Подобный мой поступок войдет в противоречие с основным озвученным творящими постулатом. Живите, как жили. То есть вы смотрите на ситуацию именно в таком разрезе. А не как иначе. Пока мир еще не скатился в пропасть окончательно, я не собираюсь прибегать к власти, которую дарует Метатрон. По с е му слушайте мой основной приказ. Да, созидающий подобрался. Ведите себя так, будто на мне обычная броня, щит престола, а не первый ангел. Эх, Легко вам говорить, Занкхэм, вы глава третьей ладони воздаяния, вы созидающий. Я не верю, что вы чего-то не можете. Спасибо, я понял приказ. Серьезно ответил Сенс и церемонно поклонился. Не знаю почему, но этот поклон переполнил чашу моих нервов, которые и так были на пределе. Еще вчера я и помыслить не мог о том, что сейчас сделаю, но он меня довел со своими попытками шутовства. Реально довел. Стоит согнувшись в поклоне, перекладывая на меня все, вообще все, будто он простой исполнитель, а не созидающий. И я не выдержал, моя рука поднялась, он так удобно стоит, и отвесила ему за трещину. Тем более на нас сейчас никто не смотрел. Точнее, я попытался это сделать, но, разумеется, созидающий легко увернулся. Его глаза полыхнули багровым огнем, и он закончил свое движение легкой подсечкой. И он тоже промахнулся. Я увидел его движение еще до того, как оно произошло. Линия этой вероятности подсветилась красным перед глазами. Мой кулак, закованный в броню Первого Ангела, летит ему в плечо. Скользящий блок сенса и тут же следует ответ. Мой мир взрывается линиями разных цветов, и я ухожу от тех, что светятся красным. А так а главы Третьей Ладони п р о х о д и т мимо, связка резких ударов с моей стороны заблокирована. Ответ н ы и г р а д т выпадов и подсечек. Отсекаю красные, по возможности ухожу с оранжевых траекторий. Он коснулся меня только раз, и этот толчок легко погашен доспехом. Попытка хитрого захвата, моя рука уходит от нее, будто текущая вода. Линии, цвета, траектории вероятностей. Мир изменился и никогда не будет прежним. Это активировался вер вероятностей. Способность должна была спать, пока я не отражаю прорыв. Но, видимо, возможности метатрона позволили обойти это ограничение. Словно понимая, что я вижу его удары до того, как он их наносит, созидающий меняет рисунок атак. Теперь мне сложнее. Красных траекторий становится меньше, зато оранжевые плодятся десятками. Смеюсь. Это так захватывающе, так опасно и так красиво. Град ударов, выпады и подсечки, уходы и блоки. Сумасшедшая скорость, перед которой недавний бой близнецов с Роком напоминает замедленную съемку старого кино. Моему смеху будто эхо в т о р и т веселый хохот з а н г х е м а Это не танец, как я привык. Это безудержное буйство стихий, разнузданное без каких-либо границ. Сила главы третьей ладони на б л а г о с л о в л е н н ы й творящими доспех. Скорость тренированного сенса на почти непробиваемую броню и усиление первого ангела. Предвидение созидающего против веера. Грохот. Это улетает на пять метров в сторону искореженная полицейская машина. Ей не повезло оказаться не в то время и не в том месте. Уклоняюсь от багровой линии и в том месте, где я стоял, асфальт взрывается. Там, где о п у с т и л а с ь на газ ангхема, теперь воронка глубиной сантиметров в пять. Через удары мы выплескиваем в мир всю нашу безнадежность, все наши страхи, все, что мешает. Так бывает: двум мужчинам, чтобы прийти к окончательному согласию, иногда надо просто подраться. Вот это мы и делаем, только на каком-то нереальном уровне. Цунами созидающего сталкивается с молнией Рейга, и пусть Рейк не в з л о м и т о равное сражение. Все движение на стоянке большегрузов остановилось, все бросили свои дела. мы центр внимания. Бой боем, но я успеваю замечать проходящие вокруг. Прижатые к губам ладони Май и одновременно ее взгляд полный нескрываемого восторга. Шок кураторов, обалдение, о г р а н и ч а щ е е с полнейшим изумлением на лицах кланового спецназа. Кажется, даже оборотни не могут отследить все нюансы, им не хватает скорости восприятия. Одаренный и рыцарь излома. Самые старые силы мира против недавно рождённой? Нет, не против, вместе. А бой — он только выражение полнейшего согласия. Создающий и и Рейк. Мы не можем остановиться. Мы что-то не понимаем и пока не поймём, это сражение будет продолжаться, пусть и до конца. Мы не остановимся. Мой изменённый модулятором голоса смех перекликается с хохотом з а н г х е м а создавая музыку. мы одновременно ловим ее ритм и наносим последний удар ладонью о ладонь. На разгромленной, будто после авианалета площадке стоят двое: неодаренный и рыцарь излома, несозидающий и рейк. Прижав ладони, стоят два человека, просто человека. Двое, кто понял это основа, а остальное тлен. Спасибо, одновременно произносят наши губы, и мы склоняемся в благодарном поклоне. Едва мы выпрямляем спины, как на нас обрушивается вал аплодисментов, особенно ретиво хлопают клановые спецназовцы. Видимо, со стороны это выглядело очень впечатляюще. За работу улыбается Занкхэм. Разумеется, точно такая же улыбка скрывается под моим забралом. Будто ничего и не было, спокойным шагом мы возвращаемся к о п е р а т и в н о м у штабу. Лаубан как-то тихо произносит следователь третьей ладони. При этом косясь на меня с легкой опаской. Все хорошо, Нейн, и созидающий оглядывает всех остальных. Теперь все хорошо. Мы с мастером маэстро пришли к полному согласию. Подтверждаю. На душе и правда стало намного легче. Только все тело болит. Кажется, у меня не только масса ушибов, но и разорваны связки в нескольких местах. На ногах стою только из-за остаточного адреналина и того, что мою боль каким-то образом приглушает броня. Это было познавательно. Клоняется в ответ Тунг, и его жест повторяет Алир. Спасибо за демонстрацию, созидающий и мастер маэстро. То, как на меня теперь смотрят кураторы, что-то в их взгляде изменилось, стало больше уважения, что ли? Но не могу утверждать точно. Мы перевертыши понимаем. Иногда только через бой возможно договориться. Видимо, так и есть. Я не чувствую лжи или даже легкой натянутости в его словах. Он говорит то, что думает. Мои извинения, я ненадолго п е р е й д у в излом. С трудом произношу эти слова. Спокойный голос дается совсем нелегко. Хорошо за н к х е м у стоит будто ничего и не было, а у меня уже от боли перед глазами плывут круги. Рейк, ох, как замечательно! Черт, еще пара секунд и я бы лег на асфальт, просто не устоял на ногах. И как же хорошо в проекции, облегчение. Рейк. Рядом со мной проявляется Майя. Это было, это было. Девушка всплескивает руками. Нет, я всегда знала, что вы к р у т ы но что настолько сражаться на равных с с о з и д а ю щ и м Не на равных. Отрицательно мотаю головой. Если бы не броня, он разделал бы меня как бог черепаху без единого шанса. Если? С улыбкой цитирует ответ спартанцев македонянам девушка. Нет, я говорю честно. И вы злом-то перешел, потому как у меня были разорваны связки и куча ушибов. Вы вышли из поединка на своих ногах, значит, ничья. Ее не прошибешь. Она свято уверена в том, что говорит. Прикидываю шансы ее переубедить и понимаю, что это не стоит того времени, которое придется потратить. У меня есть отличные мысли. Да что угодно. Отмахиваюсь от этих слов. Как бы я ни относился к ней, но голова сейчас занята совсем иным. Пора возвращаться. Излом уже исцелил мое тело. Да-да, конечно. Со с т р а н н о й улыбкой, погруженная в свои мысли, как кукла кивает девушка в ответ. Расследование. Нет, я всегда знал, что в основном это рутина, нудная, кропотливая работа, поиск зацепок, из которых сотни никуда не приведет. Зато ч т о п е р в о я возможно, направит тебя на нужный след. Наблюдая за действиями полиции, з а н г х е м а кураторов и всех других, иногда я чувствовал себя здесь лишним. С этим ощущением мне помог справиться Нейн. Получив от меня разрешение, следователь принялся меня гонять как банального посыльного во всю и с п о л ь з у я с к о р о с т ь и возможности р е й г а чем настолько развеселил з а н г х е м а что тот даже ушел в штаб и заперся там, пока не отсмеялся. Принести распечатку исследований? Через три минуты она у него. к а э л и Тора даже немного обалдели, когда я вырвал лист прямо из-под их глаз. А что говорить о лаборантах? Вот кто реально был шокирован. Но у меня было разрешение от кураторов, и я спешил доставить как можно быстрее зашифрованную книгу посредника острых мечей. Никаких проблем. Смотаться в академическую библиотеку и принести тексты по списку. Расписка от мистера Тунка у меня в руках. И Нейн получает, что ему нужно не более чем через триста секунд. Следователь, кажется, вошел во вкус. Его просьбы все сложнее. Город мелькает, улицы сливаются в бесконечную круговерть. Знакомые рыцари, что изредка встречаются на моем пути, только недоуменно провожают взглядом мою размытую тень. Майя что-то пробурчав, куда-то испарилась. Ее глаза горели каким-то предвкушением. Я даже не заметил. На часах было десять вечера, когда я выйдя из излома произнес: "Все, я пуст. Пора надо заправку." А Нейн недоуменно поднимает на меня глаза, затем до него доходит: "Жаль, но я понимаю." Уважаемый Зан, можно вас? Отзываю главу т р е т ь й ладони в сторону. Вновь в который раз за сегодня мы с о з и д а ю щ и м наедине, но в этот раз все иначе. Между нами нет непонимания, мы равны. Двое, кто знает оконце, два человека на чих ь плечах лежит непомерный груз, и только наличие другого такого же знающего не позволяет каждому из нас сломаться. Я домой. Прано почти в ноль, а еще сегодня ночью тренировать р ы ц а р е й Может, вам лучше оставить следствие на нас и заняться именно подготовкой рыцарей? Рад бы, но не могу. А вы бы смогли? И давай на ты. Без проблем. Мой телефон тебе известен, маэстро. Звони в любое время. Удачи вам всем. Иди набирайся сил, сир. Эй, это была шутка. Да иди ты с такими шутками, а. Но весело же. Тебе да, мне нет. Ты просил меня вести себя как обычно. Это так? Да, разумеется. Ну тогда мне все равно, что ты думаешь о моих шутках. Вот как такой человек обрел силы созидающего? Загадка. Его улыбка такая откровенная, что я не выдерживаю и ухожу в проекцию. Последнее, что от него сегодня слышу, это тихий шепот. Я что только что нагрубил Метатрону? И его шепот переходит в едва сдерживаемое п о х р ю к и в а н и е которое только слегка скрывает рвущийся из него хохот. Не могу это видеть, так как сам готов заржать, как си вымерен. Скольжение... Дом, милая квартира. Сожалением, с почти через силу сняв ангела, падаю на кровать. п р а н ы меньше процента. Я просто не успею восстановиться до полночи. у Обидно. А точнее, надо с этим что-то делать. Но что? Обычным темпом за хороший сон я восстанавливаю полный объем энергии, которого хватает с моим увеличенным запасом почти на шесть часов в изломе. Правда, спокойных часов. Любая активная способность также увеличивает траты. Я вот сегодня в изломе провел всего часа четыре, но столько пользовался скольжением, что выжил себя до суха. То есть восемь часов сна дают шесть в проекции, а у меня сейчас не более двух в запасе. Не хитрые вычисления. Нет, конечно, на небольшую тренировку может и хватит, но во сне восстановление идет быстрее почти в два раза в сравнении с бодрствованием. А я точно не усну сейчас, просто не получится. Да и тяжелые мысли замедляют скорость накопления. Куда ни кинь, всюду клин. Сажусь на кровати, легкое тепло в груди, искра, как там было, ты един с миром и мир поддержит тебя. Принимаю позу лотоса и пробую медитировать. Никогда не умел ранее, хотя бывало старался, но чем не шутит небеса? В начале ничего не происходит, мысли забивают все, ворочаются. Не дают настроиться на искру. Но чем больше расслабляюсь, тем отчетливее чувствую небольшую теплую искруку в центре груди. Следую за этим теплом, погружаюсь в него, становлюсь им. Нет, мир не изменился, я не обрел великие силы, но что-то все же сдвинулось, совсем чуть-чуть. Чувствую крупицы рассеянной в воздухе энергии. Этих крупиц тьма, легион. Каждая из них тысячная д о л я процента от моего запаса. И они везде. Тянусь, пытаюсь ухватить, но ничего не выходит. Меняю стратегию, не пытаюсь их хватать, о с т а н о в л ю с ь центром водоворота, черной дырой, которая сама их притягивает, и это срабатывает. Два часа пролетают совершенно незаметно, и когда выхожу из медитации, мой запас уже пополнен почти на треть. Облачаюсь в доспех. Мне не нужно смотреть в инструкцию, все детали сами занимают нужные места, естественно. Последний с едва слышным щелчком встает, правая перчатка. Глубокий вдох. Мысли приобретают большую четкость и глубину, а страхи и переживания разбегаются. Как же хорошо! Спасибо, Метатрон. Эта броня только во вторую очередь боевой доспех, в первую – это система поддержки носителя. Поддержки во всех смыслах этого слова. Приходит понимание, что медитация в Первом Ангеле за эти два часа восстановила бы меня полностью по горлышко. Что же у ч т у на будущее? Рейк. Перекрытие, стены, камень, улица, скольжение. Я уже немного опаздываю, минут на пять, но это не столь важно. А что это на площади равноправия так много народу? Причем большинство с камерами и целит на крышу здания Ризво. Любопытные? Да пусть стоят мне то что. Запрыгиваю наверх и замираю в полнейшем обалдении. Меня встречает слитый взмах не менее семи десятков клинков. Рейк, а р у т десятки закрытых забрал а м и глоток. Стоп, что? Откуда столько рыцарей? Во всей столице не наберется и половина от числа находящихся здесь. Тут реально более семидесяти рейгов. Замечаю знакомые лица тех, кто отражал со мной пиратский прорыв, и они здесь. Вперед выходит трое: Майя, Галей и Крикс. Приблизившись ко мне, корсиканец склоняется в глубоком поклоне и произносит. Я был дураком, вел себя как идиот. Приношу извинения, мастер. Вы доказали свое мастерство, а я был слеп в своих ничтожных попытках сравниться с вами. Рыцари из л о м а н а в и л ь т е р а и ряда соседних стран прибыли по вашему зову, маэстро. Клинок г а л е я делает обводящие д в и ж е н и е Все готовы к первой тренировке рейгов. Ничего не понимаю, я никого не звал. Командуйте, мастер. Хитро улыбается Майя. А теперь ясно, чих р у к это дело. Надо было к ней прислушаться, а не отмахнуться. Сам виноват. А раз виноват, то мне и расхлебывать. Внимание! Вскидываю руку, и полная тишина опускается, как по волшебству. Запасы п р а н ы не вечны, каждая секунда на вес золота. Мне в голову пришла очень сволочная, но при этом возможно необходимая мысль. И наступив на горло своей совести, продолжаю. Члены Ризва, а также д о б р ы н и и б е н е р за мной. Крикс, тебя это не касается. На тебе первичная тренировка и выявление тех, кто умеет держать клинок в руках. Все ясно? Да. Выполнять. Все слышали мастера? Того, кто на равных сражается с с о з и д а ю щ и м и не прибегая к силам излома, орет корсиканец. Расчитаться на первый-второй. Образовать пары. Черт, а этот откуда о ему и, судя по всему, всем остальным известно. Майя, оборачиваюсь к девушке. Мне потом надо будет с тобой серьезно поговорить, но потом. А сейчас теоком сказал за мной.